Глава 11. Крейсер Аврора. Решил помочь человеку. Сделал доброе дело!» — убивался Олег. «Любительница пирогов, мать твою! Да чтоб тебе, мужик, попался занудный!» «Что тебе снится, крейсер Аврора, в час, когда утро встает над дневой?» Голосом Эдуарда Хиля пела старая телефонная колонка подключённая к плееру, который умудрился сохранить заряд. Светло стоял в ванне под потоками горячей воды. Он материл ситуацию и вспоминал события пятиминутной давности. Предупреждение, выскочившее после его рассказа об одной из тайн силы, лишило его пяти дополнительных возможностей на возрождение. Олег заглянул внутрь себя и увидел скромную единицу. Самой высокой характеристикой был интеллект. Параметр успел набрать 65 баллов, но после снятия 10 очков барманы просел на целых 100 пунктов. Резкое движение по горлу, а после сразу же удар в сердце стилетом моментально отправил Олю на перерождение. Кровь из перерезанных артерий залила его лицо и попала за шиворот. И без того грязное тело запачкалось еще больше. Что было удивительно, тренировочные балахоны штаны, которые он получил еще во время процедуры, так и остались чистыми. Кровь стекала по ним, не оставляя видимого следа, на ботинке. Системное оповещение, полученное после убийства, гласило лишь, что «Вы убили человека». Никакой награды, как и наказание за это деяние, не последовало. Тело повалилось к ногам, образуя кровавую лужу, которая начала стекать в сторону лестницы. Олег ожидал, что его соседка исчезнет, но та лежала в неестественной для живого человека позе. Оставив скальпель стилет на ее теле, он направился в ванну смывать кровь и пот. Кран закашлял именно в тот момент, когда на голове был шампунь. Открыв один глаз, в который сразу же попала пена, Олег потянулся к вентилю. Регулятор напора воды был почти на максимуме. Бессмысленно покрутив несколько раз переключатель, Светлов достал из пространственного кармана бутылку с водой и стал поливать голову. Дверь в ванную комнату открылась очень тихо. На пороге стояла нога и Оля. Она держала в руках оставленные на ней предметы. «Ты какого тут делаешь?» «Отблагодарить решила за твое убийство», — удивился Олег, смущенный появлением соседки. Голый и мыльный он стоял, держа пластмассовую емкость с водой в левой руке, а в правой неуклюже пытался прикрыться. А как же семья и путь в сторону Красноярска? Размашистый удар рукой оставил длинный порез, проходящий через все тело. Боль затмила сознание. Следующее, что он успел увидеть, как Оля делает очередной выпад. Единственное, что успел сделать Олег, так это убрать касанием в инвентарь наручи и тренировочный комплект. Вы погибли. Выберите место возрождения. Внимание! Это ваша первая смерть в реальном мире. У вас есть возможность оказаться в любом месте радиусом в 10 километров от вашего тела. Всегда держите место возврата в реальный мир в голове. Иначе окажетесь в случайной точке. С этого момента возврат будет происходить через 5 секунд, за которые надо будет определиться с местом. 5, 4, 3, 2, 1... Крейсер Аврора. Неосознанно подумал Светлов. Возрождение прошло буднично. Олег оказался на легендарном корабле, который неспешно покачивался на волнах. Светлов чувствовал, что полон сил. При перерождении восстановились бары энергии и здоровья. В следующую секунду ползунок здоровья сдвинулся. Олег понял, что он совершенно голый. Смерть застала его нагим. Он сразу достал запасную одежду и обувь. Нацепил тренировочный комплект, а также наручи, выбитые в первой локации. «Запомни, никогда не оставляй нужные вещи вне пространственного кармана. Никому не доверяй. Теперь ты один в этом мире. И выживи!» Мысленно начал говорить себе Олег. «У тебя осталась одна попытка. Сейчас твои жизни теряются, потому что ты паникуешь. Маус говорила, что сознание должно быть чистым» светло сел на пол закрыв глаза и начал медленно вдыхать постепенно тело стало расслабляться осознание успокаиваться бар жизни заполняя полоску восстанавливался олег обрадовался когда понял что смог взять себя в руки он оглянулся не понимая где находится но затем вспомнил последнее о чем он подумал когда оля работала скальпелем по его телу значит я на авроре сказал вслух олег И «Ярайся, ты проницательный! Молодец!» Голос раздался из-за спины. «Я тут сижу, ожидаю, пока этот ебчий кальмар уплывет, а тут ты появляешься нагишом. Потом садишься, точно монах из Шуалиня, медитируешь, а после встаешь и начинаешь с собой говорить. Парень, ты вообще нормальный?» Олег оглянулся и увидел, что перед ним сидит человек, облокотившись на стену. В руках он держал пистолет, направленный на Светлова, а на лице играла улыбка. «Ты как, паря, не буйный случаем?» — насмешливым голосом спросил незнакомец. «Да нет, из-за чего мне быть буйным?» Поддерживая ироничный тон, ответил Светлов. «Все по-прежнему, меня только что убила соседка, которую я знал много лет, а в этот момент я был в ванной, поливая себя из бутылки, потому что вода кончилась. Весь мир катится к черту, появились порталы». «Все наши представления о внеземных цивилизациях оказались не плодом фантазии, а реальностью. А ты как, нормальный?» Указывая на пистолет, задал вопрос Олег. «Нормальный!» — ответил незнакомец. Он встал и убрал Макаров в кобуру, после чего протянул руку Олегу и помог подняться. «Ты тут какими судьбами?» «Да знаешь песню, что тебе снится, крейсер «Аврора» в час, когда утро встает над дневой?» — сфальшивил Светлов. Так я слушал ее, когда меня убили. Вот и первое, о чем подумал, так это об этом легендарном судне. «Да ты паря, я погляжу эстет!» «Как выбираться будем? Через перерождение?» «Меня Миха, кстати, зовут!» — представился новый знакомый. «А меня Ваней!» — зачем-то соврал Олег. «Про какого кальмара ты говорил?» «Ха! А ты выйди на палубу и увидишь... Щупальца по метров 10 бьет больно и резко. Еще и трап сломан!» «Так что на суше сложно будет проскочить», — заключил Миха. «Количество жизней — ноль. Здоровье — 608 из 610». «А порталы в локации тут есть?» Пытаясь ухватиться за последнюю нить, спросил Светлов. Паника снова начинала брать свое. «Есть, конечно. Я, правда, не весь корабль облазил. Людей тут, кстати, больше нет. Вон там, в метрах тридцати», — сказал Миха, указывая пальцем наверх. «Арка сто плюс. А вон там, всяническая! «Мне сказали, что соваться в нее — это сразу умереть. Там пока что без шансов, даже если ты крутой. Без ментальной защиты тебя быстро зачаруют, и все. Отправишься на перерождение». Олег рассудил, что ни одной из этих локаций он не может пройти, но чувствовал, что выход был. «Есть еще одна, но я ее не проверял. Там вход слишком близко к воде находится. Кальмар, сука, достанет. Можем поискать еще. Они же странно расположены». «Даже за моей спиной может быть арка, но я ее не увижу и не почувствую, пока нахожусь к ней спиной». «Ты как? За?» Миха смотрел на Олега с той же улыбкой. «Давай, встретимся тут же через полчаса и обсудим. А тебе не проще будет застрелиться и не заморачиваться над поиском выхода?» Задал вопрос Светлов. «Не проще! В жопе я сейчас по жизням!» Напрягся Миха. «И у меня каждая на счету! Все, встречаемся через полчаса!» «Я налево-то направо! И к воде не подходи! Встань-ка, Ванька!» Олег потратил полчаса на поиски порталов. Он проверял все углы и крутился по сторонам, осматривая каждый сантиметр, но так ничего и не обнаружил. Светлов вернулся на место своего возрождения. Миха, прислонившись к стене, уже ждал его. Олег развел руками. Новый знакомый отзеркалил жест. «Перовая ситуация!» — сказал Миха. Я нашел одно, но она, ха, запредельного уровня, да еще и псионического типа. Говорили, что они редкие, а тут, ха, сразу две рядом. Умирать вдвоем смысла нет. Давай ты отвлечешь кальмара, а я попробую выбраться. Скажу честно, это ни хрена неправильно, но у меня осталось шесть жизней. Рисковать не могу. — А кто ты по классу? — спросил Олег, наблюдая за реакцией собеседника. — У меня нет такого пункта, — ответил новый знакомый. В его руках появился планшет. Миха внимательно пялился в пустой монитор, а после проговорил. «А что за классы такие?» «Да встретились мне тут пару человек. Один из них торговец, не знаю, в чем его особое умение. А другой защитник, он боли не чувствует. Слушай, я доверюсь тебе. У меня осталась последняя жизнь. Совсем последняя. Если я сейчас умру, то навсегда развоплощусь», — признался Светлов. Полный! согласился Олег. «Не гонишь?» — засомневался Миха, с прищуром глядя на Светлова. «Я клянусь, что у меня последняя жизнь». Сияние озарило Олега, а перед глазами появилось сообщение. «Внимание, вы принесли клятву. Клятва признана обоснованной». Миха застыл, а после его лицо растянулось в радостной улыбке: «Ну, теперь я тебе по гроб жизни обязан. У меня только что прибавилось 10 единиц жизни». «Планы поменялись! Ха-ха! Теперь я отвлекаю кальмара, а ты проверяй локацию, которую у самого борта!» Олег вспомнил, что за одну из тайн силы, которую он поведал Оле, у него снялось много жизней. А теперь не произошло никаких изменений. Перед глазами возникла девушка Маус. Она приносила клятву, что никому не расскажет о его характеристиках. «Получается, что опосредованно можно передавать такие знания? Будем иметь в виду!» «Но все-таки лучше не плодить конкурентов», — заключил Светлов. Они выбрались на поверхность. Новый знакомый начал инструктаж. «Ситуация следующая. До берега немногим больше десяти метров. Допрыгнуть да не получится, так что не рискуй. Если окажешься в воде, у тебя не будет никаких шансов. Арк вон там», — сказал Миха, указывая влево. «Я сейчас бегу направо, привлекаю к себе внимание, а ты бежишь в портал. Думаю, что я сдохну, так что меня не жди». Если локация будет большая, то умри с улыбкой на губах. Все понял?» Олег неуверенно кивнул. «Вот и славно! А теперь поехали!» — проговорил он, доставая пистолет. Миха пробежал несколько метров. Он что-то кричал и размахивал руками. Из воды показалось щупальце. Оно обвило руку с пистолетом и подняло трепыхающееся тело на несколько метров. Затем появилась вторая конечность. Она обхватила ногу попавшегося человека. Кальмар будто размышлял, а после резко рванул тентаклями в разные стороны. Миха не успел закричать. Его внутренности посыпались на борт судна. Олег, скрывая рвотные позывы, помчался к порталу. Он на полную использовал очки праны. Светлов шестым чувством ощущал, как за ним тянутся щупальца, а после почувствовал рывок перехода. Двор. «Уровень 19. Начать прохождение локации. Да, нет?» Нажав на первый пункт, Олег улыбнулся. Бар жизни стал восстанавливаться. «Повезло, могло быть и хуже, хотя я бы и пятидесятому обрадовался. Теперь главное — найти выход, а после можно умирать. За прохождение дают жизни, а за полную зачистку — дополнительную награду, но она мне не грозит. Прикинул он. Теперь восстанавливаем прану и ищем дверь на волю». Светлов стоял по центру детской площадки, окруженной многоэтажками. Дороги были уставлены припаркованными автомобилями. Ровные газоны с клумбами украшали двор, заставляя вспомнить те дни, когда люди не были инициализированы. Оглянувшись, Олег увидел молодую девушку, стоящую в двадцати метрах. — Ну нет! — мысленно протянул Светлов. — Только не это! Зачем создавать таких мобов? Система! «Ты совсем рехнулась, что ли?» Гость локации стал пробираться от машины к машине. Он рассудил, что если нет прохода из этого двора, то портал должен находиться в одной из квартир. Однако, посмотрев наверх, Олег увидел луч, тянувшийся к чистому небу. Стало быть, арка располагалась на крыше. Он проверил пространственный карман. В инвентаре все так же лежало два электрических и три огненных зелья. «Зато я смогу парализовать несколько тварей, а потом убить», — подумал Светлов и двинулся к ближайшему подъезду. Путь до последнего этажа не вызвал никаких затруднений, но перед выходом на крышу обнаружилась проблема. Путь ему преграждал висячий массивный замок. Он достал топор, прихваченный в магазине властной особы, и начал расшатывать крепления, которые через несколько минут с громким скрежетом поддались». В двери запертых квартир начал кто-то ломиться, но выбраться наружу ни у кого не вышло. Портал обнаружился сразу же. Перед аркой стояло трое застывших мужчин. Светлов сделал неуверенный шаг. Он пересек незримую черту. Мобы ожили и зашевелились. В одного полетело огненное зелье, задевшее сразу двух человек. Крича, они начали размахивать руками, пытаясь сбить пламя после чего побежали к краю, падая с высоты шестнадцатого этажа. В оставшуюся полетела склянка с парализацией. Олег быстро добрался до выхода. «Поздравляем. Вы прошли локацию. Получено две жизни. Получено 5 очков характеристик. Ловкость плюс два. Ловкость плюс четыре. Вы повысили уровень. Получено три очка характеристик». Светлов помнил, что при выходе из локации он окажется там же, где и зашел. Телепортация осуществляется только в случае смерти, так что, решив, что теперь ничего не теряет, остался на месте. Он закинул восемь полученных очков в ловкость, без которой уже не мог обойтись. Олег оглянулся. Он увидел границы нынешней территории. За пределами двора была пустота, притягивающая взгляд. Она затягивала в свои неведомые сети. Но стоило отвести от нее глаза, как наваждение сразу же спадало. Удары несистемного топора не позволили отнять ни одной единицы жизни у парализованного человека. У Олега пропали все сомнения. Он в лишний раз удостоверился, что находится в локации, а не в настоящем мире. А вот нож начал наносить урон. Тратя прану, позволяющую ускоряться, он движением метронома вводил по горлу мужчины. Моб завалился, но не растворился. Человеческое тело рухнуло на прогретую солнцем поверхность. В интерфейсе выскочило сообщение Текущая локация. 3 из 47. Светло всматривался в лицо поверженной твари. Ведь как настоящий человек. Гость локации протянул руку. Кольцо, ранг обычный, выносливость плюс 4. Экипировать или поместить в пространственный карман. После выбора первого пункта тело начало исчезать. На противоположном конце крыши было еще несколько застывших человек. Подумав, он направился к ним, но теперь решил действовать хитрее. Приближаясь к агрозоне, он переместился на край. Мобы двинулись на него, но в самый последний момент не успели поймать свою жертву. Олег исхитрился отпрыгнуть. Твари упали с высоты, а через считанные секунды расшиблись о землю. Светлов посмотрел вниз и увидел, что одно из тел не исчезло. «Текущая локация. 7 из 47. Поиски предметов не увенчались успехом. Он достал из пространственного кармана бутылку с водой, хлеб и банку тушенки, которую открыл топором. «А ведь все не так плохо. Херово только, что нет кофе. Нужно обзавестись термосом, да и спальный мешок не помешает. И палатка. Можно, конечно, и без них, но какого-то комфорта хочется». Думал Олег, запивая водой нехитрую снять. А после лег спать, не заботясь о том, что его могут убить. Ведь именно для этого он тут и остался.